Как мы ходили в ресторан. Я поведу вас в ресторан. Сказал папа, входя в дом после работы. Папа был очень довольный. Он обнял маму и сказал, что босс подписал его повышение, а потом подбросил меня в воздух, громко поцеловал в обе щеки и сказал мне: "Ух ты, мой большой мальчик. О-хо!" Да, папа и правда был очень доволен. Я тоже был доволен, потому что люблю ходить в ресторан, но хожу редко. А ещё потому что папин босс теперь каждый месяц будет давать папе больше денег, и папа, может быть, купит мне самолёт, который мне так нужен. Мы с мамой очень быстро собрались и сразу вышли из дома. В машине папа поел, а мама говорила, что гордится им. Она даже сказала, что мой папа поёт не очень хорошо, но мы его очень любим. Мы вошли в классный ресторан. Официант, одетый во всё чёрное, провёл нас к столу и принёс меню. А ещё подушка на мой стул. Папа передал мне меню и сказал, что я мужчина и должен сам выбирать еду, а мама сказала, что попробовала бы того, что сама дома не готовит, и папа сказал, что не надо обращать внимание на цены. Официант пришёл с блокнотиком и спросил, что мы будем заказывать. Я сказал, что хотел бы клубничное мороженое. А что для начала? спросил официант. Персик Мельба. Ответил я. Официант записал, а папа засмеялся и сказал, что это не надо записывать, ведь ясно, что я буду есть что-то другое. Официант ответил, что не его дело раздумывать над выбором клиентов, это его никак не касается. Я сказал папе, что я мужчина, что он сам мне это сказал, и что я хочу десерт персик Мельба. Папа сделал сердитый глаза и сказал, что я буду есть виную отбивную со шпинатом. Но я сказал, что шпинат не хочу, а папа сказал, что я ещё маленький и буду есть то, что он выберет. А мама спросила официанта, что это за деликатес такой золотые палочки. А когда она узнала, что это бифштек с картошкой фри, то сказала, что возьмет что-нибудь другое. И официант сказал, что вернется, когда мы выберем, и ему есть чем заняться. Папа сказал маме, что он не слишком хорошо вышкален, этот официант. «Ну, а что надо на чем-то остановиться?» «Я сказал, что не хочу шпината, и лучше я уйду из дома. А когда меня не будет, они обо мне будут жалеть, и заплакал». А мама сказала, что сама выберет для меня то, что я люблю. В конце концов мама решила взять саламон в пикантном соусе и рябчика на бархате. Я согласился на яйцо с майонезом и сосиски с картофелем фри. А папа выбрал паштет от шефа и кровяную колбасу. Папа позвал официанта, который всё записал в своём блокноте. Официант несколько раз ошибался и каждый раз начинал писать на новой страничке. А когда он всё записал, я спросил, нельзя ли принести вместо картошки кислой капусты. И официант был не слишком доволен. Пока мы ждали, когда принесут еду, я глядел на другие столики. И там был один толстый мужчина, который явно ел что-то вкусное. А что есть вон тот мужчина? спросил я папу. Папа сказал, что не надо показывать пальцем и обернулся. Да нет, сказала мама, не тот, а вон тот. И показала на мужчину, про которого я спрашивал. Папа посмотрел на него, и мужчина закричал: "Я яманчоус и хочу есть их спокойно. Что за банеры, господи!" Папа ответил ему, что не желает выслушать его замечания и что ему бы бром пить, а не анчоусы, умея лакомиться. И я спросил, «А бром вкусный?» Мощина поглядел на меня, пожал плечами и снова стал есть анчоусы. Мама сказала нам с папой, чтобы мы вели себя спокойнее, а я сказал, что хотел бы попробовать анчоусы. Когда официант принес закуски, мама была разочарована, потому что солонон в пикантном соусе оказался салатом из помидоров. Так как мне захотелось анчоусов, папа спросил официанта, «Может ли он сделать вместо яйца под майонезом анчоусы?» И официант сказал «да». Я решила, что это здорово, и захотела посмотреть, как он будет делать этот фокус. Но, к сожалению, фокус делали на кухне. Когда официант принес анчоусы, я спросила его, умеет ли он еще и вынимать кролика из шляпы. Папа, который что-то искал в паштете от шефа, поднял голову и спросил у официанта, есть ли у них кролик. У официанта был растерянный вид, он ответил «да». И папа попросил у него кролика вместо кровяной колбасы – А я сказал, только пусть будет не как с анчоусами. Пусть он достанет кролика и шляпы прямо здесь, а не на кухне. Мама сказала, чтобы я не говорил с набитым ртом. Когда официант вернулся с блюдами, он явно нервничал. Мама была недовольна. Она сказала, что ее рябчик на бархате просто курица с пюре. А папа сказал, что не заказывал кислой капусты, а просил заменить кровяную колбасу кроликам. И что кислую капусту просил я... «Но что он, папа, сказал, что мне лучше взять жареную картошку, и что он лишь легка поменял заказ. А если у кого-то плохая память, то не надо идти в официанты». «Прекратите!» — закричал официант. Он сказал папе, что тот сам не знает, чего хочет, что когда мама заказывает блюдо, то думает, что ей принесут что-то другое, что я невыносимый ребенок, и что мы задираем посетителей. Папа сказал официанту, «Ну что ж, вы сами напросились. Позовите хозяина». Официант сказал «хорошо», а потом позвал «папа!» И мой папа удивился. Пришёл хозяин и спросил, чего мы хотели, и папа сказал, что мы хотим пожаловаться на официанта. Так, сын, сказал хозяин, что за проблема? Помимо всего, сказал папа, у него плохая память. Вот что за проблема у вашего сына. А ваш ребчик оказался курицей, сказала мама. А ещё он уходит на кухню, чтобы превратить яйца в анчоусы и вытащить кролика из шляпы. Это же волшебство, сказал я. Опаштя от шефа. Сказал папа: "Хотел бы я знать, что за дрянь туда напихали". Э, так легко узнать, ответил хозяин. Шеф-повар мой брат. Раньше он был боксёром, а потом взял на себя заботу о моей кухне. Ну, если вы выбрали такой тон, сказал папа: "Принесите счёт. В этой психушке я не останусь больше ни минуты". Официант принёс счёт и сказал папе: "Вы столько говорили в моей памяти, что держу пари, вы забыли свой бумажник". Папа засмеялся и достал из пиджака свой бумажник. Смеяться он перестал, когда открыл бумажник и увидел, что забыл дома деньги».